Якаб Ведельсбю. Якаб Ведельсбю родился в 1965 году. Закончил факультет кинематографии и средств массовой информации Копенгагенского университета. Как автор дебютировал в 1990 году, опубликовал ряд романов, поэтических сборников и научно-популярных книг. В 2017 году в России вышел его роман "Охота за тенью". Произведения Ведельсбю переведены на 6 языков. В период с 2014 по 2017 год он был председателем Союза писателей Дании. Рассказ «Биение сердца» не входит в опубликованные сборники и печатается впервые. Биение сердца Дорогой Йонас, милый мой мальчик, не хочу бояться будущего, потому что его не существует, и предвидеть его нельзя. И как-то позаботиться о нем тоже, поскольку не в нашей власти его нет. Изменить. Все, чего мне хочется, сидеть вот так, в полосе солнечного света и получать удовольствие от той жизни, которая мне дана. Меня охватывает благодарность. Ты понимаешь, что я имею в виду. Я прислушиваюсь к бормотанию кофеварки, доносящемуся с кухни, ощущаю теплое тельце пуфа, жмущейся к моим ногам, чувствую, как бьется его крохотное сердечко. Я чувствую биение твоего сердца, Йонас. Оно стучит под моим собственным. Я не хочу лишних вопросов и ответов на них. Я принимаю всё таким, как есть. Хочу быть свободной. Это всё, что мне нужно. Обнимаю тебя, твоя мама. Дорогой Йонас, прекрасный мой. Жизнь сводится к тому, чтобы хорошо поесть и чтобы рядом был кто-то, любящий тебя. На это совершенно явно намекал совсем недавно Пуф. глядя на меня своими нежными глазами. Мы как раз вернули к дому, возвращаясь после обеденной прогулки, он только что проглотил свой собачий крекер. Еще он добавил, что очень доволен той жизнью, которой живет. Я сказала ему, что искренне рада, просто таки счастлива, что мы с ним есть друг у друга. Он улыбнулся своей улыбкой, ты понимаешь, о чем я, и завилял хвостом, и мне стало ясно, что нужно чаще ему говорить о том, как я его люблю». Обнимаю тебя, твоя мама. Дорогой Ионос, верный мой мальчик. Мне не следует писать этого моё письмо, только отвлечёт тебя от дел, но мне хочется, чтобы ты знал. Меня положили сюда сегодня днём с повышенным давлением, головокружением и аритмией. К счастью, организм снова более-менее пришёл в норму, и врачи полагают, что завтра меня можно будет выписывать. Появилось новое лекарство, мне его дадут при выписке вместе со всем остальным. В целом, можно сказать, что мне очень повезло. Остальные показатели в норме, врачи этим порядком озадачены. Ха! Ну вот, я тебе рассказала. Андерсон и наши соседи взяли по моей просьбе к себе пуфа. Я надеюсь, у тебя все хорошо. Обнимаю тебя. Мама. Дорогой Йонас, милый мальчик, за свою долгую жизнь я не раз видела, как умирают люди, и часто это происходит совершенно тихо и мирно. Человек лежит в постели и засыпает, и сон становится всё глубже, а потом в какую-то секунду сердце перестаёт биться. Со стороны кажется, что это совсем не больно и не доставляет никакого дискомфорта. Думаю, умирающие не чувствуют смерти, потому что одновременно с её наступлением переживают во сне множество всего другого. Сейчас мне кажется, что я буду умирать иначе, но ты не беспокойся. Когда я умру, то умру. И мой пв будет рядом. Обнимаю тебя, мама. Хороший мой Ионос, давно порхнувшая от меня птичка. Пуфу не здороваться, пришёл его черёд болеть. Он едва ковыляет, ветеринар говорит, что это артрит, но я боюсь, что у него что-то посерьёзнее. Никак не могу перестать думать о том, как всё было раньше. Как умер твой отец, с ним моя жизнь была постоянной сумятицей, потому что он не придерживался планов, которые мы вместе строили. Когда твой папа что-то задумывал, то, за редким исключением, ему удавалось воплотить это в жизнь. Но та наша поездка в Париж сорвалась. Билеты на самолёт до сих пор торчат из зелёной вазочки на его письменном столе, напоминая мне, что нужно осуществлять свои мечты. Поэтому мы с Пуфом сейчас немного пройдемся по нашей улице, если у него хватит сил, а потом я устроюсь в нашем флигеле в саду с чашкой кофе и газетой. Я испекла булочки с изюмом. Не хватает только тебя. Обнимаю, мама. Дорогой Йонас, мальчик мой, моя любовь. Буду краткой. С Пуфом сегодня утром случился обморок, и его забрали в ветеринарную клинику. Он всё ещё без сознания. Сижу с ним рядом и держу его за лапу. Твоя мама. Дорогой Ионос мой трудяга, я навещаю Пуфа в клинике утром и вечером. Они откачали из его лёгких 200 мл жидкости и поставили капельницу с антибиотиками. У него воспаление лёгких и нарушение сердечного ритма. Врачи только завтра смогут сказать, есть ли улучшение от препаратов. Йонас, прошу тебя, сядь где-нибудь в укромном месте, сложи ладони и помолись за Пуфа, чтобы ему позволили ещё пожить. Любящая тебя мама. Дорогой Йонас, малыш, которого я носила под сердцем. Мне невыносимо думать о том, что Пуфа уже день как нет здесь в доме. Как подумаю об этом, начинает колоть в груди. Возможно, мне придётся пойти на крайности, чтобы заполнить пустое пространство, которое останется после него. но я надеюсь, что умру первой, если так и будет, не мог бы ты быть с ним по-ласковее. У твоего отца никогда это не получалось. Он не мог примириться с тем, что Пу всегда ходил за мной по пятам и кричал на него из-за этого, так же, как он кричал и на меня, и на тебя». Анатомия гнева, наполненные счастьем мгновения откровения, глубокая отчаянность, исполненная горечи, борьба, тоска по чему-то, чего я так и не обрела и благодарность за то, что обрела. Я, наверное, несу полную чушь, мама. Дорогой Ионос, мой несносный мальчик, ставший взрослым, разумным мужчиной. Хорошие новости из клиники. Пуфу помог пенициллин, но он всё ещё лежит и его обмякшее тельце утыкано в входящими и выходящими трубками. Видеть это невыносимо, и я часто плачу, но надо принимать ситуацию такой, как есть. Главный ветеринарный врач говорит, что завтра Пуфа выведут из искусственной комы, это ведь хорошая новость, правда? Обнимаю тебя, мама. Дорогой мальчик, по которому я так скучаю. Пуфу до конца его жизни придется давать 8 таблеток ежедневно. Это на 2 таблетки больше, чем принимаю я сама. Мы вместе смотрим телевизор, детективный сериал, и он греет мне ноги. Хочу сходить купить нам с ним плитку шоколада, хорошего, настоящего, с содержанием какао 72%. Такие твой отец всегда привозил из поездок. Забавно, но теперь этот шоколад стал в наших краях совершенно обычным продуктом. Меня вдруг осенило, что какими бы ни были отношения между любящими друг друга людьми, в них есть что-то длящееся вечно. Твоя мама. Дорогой Юнос, чудесный папа моего единственного внука. Недавно во взгляде пуфа я увидела взгляд твоего отца. Это был он. Его душа перемещается в пуф, а он, оказывается, ближе к действительности, в которой мы живём. Вот как это происходит. Те кажется невероятным. Мы обменялись взглядами, и вдруг Пуф чихнул так, как чихал только твой отец, в точности. Я почувствовала огромное облегчение, увидев, что это всего-навсего пуф. Любящая тебя мама. Дорогой Йонас, единственный мой. Теперь у Пуфа болит передняя лапа, он её приваливает, и сегодня утром я заметила слезу у него в глазу, в левом. Наверное, наступил на колючку или острый камень или, может, на осколок стекла. Между подушечками у него ранка, она слегка кровоточит. Я её обработала перекисью водорода, когда больно ему, мне тоже больно. Целую тебя. Твоя мама. Ионас, мой дорогой сын. Пофу лучше, он перестал приволакивать лапу и больше не плачет, слава богу. Я прочла в его взгляде, что он скучает по тому времени, когда ты играл с ним. Со мной ему, видимо, скучно. Он, конечно, прав. Я думала сказать ему, что умным собакам не бывает скучно, но так и не смогла произнести этого вслух. Мне кажется, я не способна сказать про жизнь ничего такого, что могло бы пригодиться другим, даже пуфу. Даже собака должна приобретать свой жизненный опыт самостоятельно, как ты считаешь? Мы становимся понемногу умнее день за днем, пока не наступит последний из них. С любовью, твоя мама. Дорогой Йонас, милый мой мальчик. У Пуфа слишком идеалистические представления о том, каким должен быть пес-товарищ. И, видимо, такая собака пока еще не родилась. Я тебе рассказывала, как он постоянно ищет в нашем районе других собак. Но когда встречает одну из них на улице и с интересом принюхивается... почти всегда наталкивается на рычащий отпор. Тогда он поднимает на меня свои печальные, обичливые глаза, которые словно шепчут, что я делаю не так. Я говорю ему, что он самый замечательный пёс на свете, и самый ласковый, умный и очень симпатичный, и что я его люблю. Это всё, что я могу ему сказать. В первую очередь, это проблема других. То, что они не замечают его качеств, ну это становится и проблемой самого Пуфа. Было бы так хорошо, если бы ты был рядом и мог его утешить. Когда мы увидимся. Любящая тебя мама. Дорогой Ионос, сын, дожив до преклонных лет, я поняла, что усталость это хорошо. В какой-то мере она даже свидетельствует о хорошем здоровье. Когда пуф плюхается на свою тёплую подстилку в корзинке, стоящей в прихожей, закрывает глаза и отключается от всего, он делает это по вину Синкингом. Они подсказывают, что всему своё время. Время действовать и время подзарядить свой аккумулятор. Мы, люди, могли бы этому поучиться. Внимаю тебя, твоя мама. Дорогой Ионос, дитя моё, Рождество позади, походы в гости, сидение за столом. Новый год буду встречать дома. Пуф терпеть не может салюты и фейерверки. Посмотрим по телевизору всё хорошее, что там покажут. Твоя Мама. Дорогой Йонас, Пуфа больше нет. Я не в силах этого осознать, поверить в это, но он лежит на полу в гостиной с закрытыми глазами. Он попил воды из мисочки и подошёл ко мне, веляя хвостом, и тут лапки перестали его держать, и он упал. Любящая тебя мама. Дорогой Йонас, я хотела похоронить Пуфа под буком, но земля там твёрдая, как камень. Я отдала его тельце в ветеринарную клинику, они позаботятся о кремировании. Теперь здесь чересчур тихо, с любовью, мама. Дорогой Йонас, хороший мой, забыла написать тебе, что случилось чудо. Андерсены, помнишь мои соседи, зашли ко мне вчера днем поздравить с наступающим, как они делают это каждый год. И я, конечно, поделилась с ними грустной новостью. Они ведь прекрасно знали Пуфа и страшно огорчились. Но только подумай, у их младшей дочери есть собака, и она в октябре ощенилась, и они еще не успели никому отдать последний из этих маленьких милых существ. Они показали мне фотографию на мобильном телефоне. Это самый прекрасный фокстерьер, какого ты только можешь себе вообразить. Разве это не счастливое совпадение? Это Кобелек сродословный, у него и все прививки, и чип в ухе. Я сразу же согласилась, и они привезут его в ближайшие дни. Будет нашим четвертым по счету. пуфом. Обнимаю тебя, мама. Дорогая мама, тебе уже привезли нового пуфа? И как у него дела? Надеюсь, Рождество прошло хорошо и год начался для тебя удачно. Ты, как обычно, ела вяленую треску и смотрела телевизор. Сильно полили пиротехникой, никто не пострадал? Я на другом конце земли, съёмки идут по плану. Думаю, смело могу обещать, что это будет фильм, который превзойдёт по популярности и продажам всё, что я снимал до этого. Тебе надо будет завести ещё один номер телефона, о котором никто не будет знать, чтобы тебя не допикали журналисты с просьбами взять интервью о твоём знаменитом сыне. А если серьёзно, мама, береги себя. Мы увидимся. Обнимаю тебя, Йонас. Дорогой Йонас, замечательный мой сын, так чудесно получить от тебя весточку. Могу ответить «да» на все твои вопросы. Я давно не писала, потому что забот не проворот по уходу за пуфом. Помимо прочего, ему нужно учиться терпеть до того момента, когда его выведут погулять, есть из мисочки и ходить на поводке. Я тут подумала, что это очень эгоистично с моей стороны завести нового пуфа, зная, что я навряд ли его переживу. Надеюсь, что ты возьмешь его к себе, когда пробьет мой час. Я скоро тебя увижу. С любовью, мама. Дорогой Йонас, мой обитающий в дальних краях сын, можно я напишу тебе, что соскучилось? Ты уже можешь предвкушать встречу с новым Пуфом. Он научился следить за собой. Мне кажется, это самый умный и старательный песик из тех, что у нас были. Помнишь нашего первого? Это ведь ты придумал ему имя, и он считался в основном твоей собакой. Ты гулял с ним каждый день после школы. Мы с твоим папой выпутывали из его шерсти репей, колючки до поздней ночи. Он дожил до пятнадцати, в пересчете на наш возраст — это сто пять лет. Когда ты планируешь заглянуть в наши края? Обнимаю тебя, мама. Дорогой Йонас, сына, я сижу в кресле твоего отца, накрывшись красным шерстяным пледом в теплых мягких тапках. Идет снег, и в саду чуть ли не красивее, чем летом — Пуф сладко спит, он продолжает расти, обнимаю тебя, твоя мама. Дорогой Йонас, любимый мой мальчик, у меня всё без изменений. Можешь не сомневаться, я справляюсь с делами. День за днём, месяц за месяцем я встаю с кровати, завтракаю, иду гулять с пуфом, читаю газету, обедаю, ложусь подремать, пью кофе, иду гулять с пуфом, ужинаю, смотрю телевизор, выпускаю пуфа в сад, чтобы он сделал свои дела и отправляюсь на боковую И так будет, пока я не почувствую боль в груди и не пойму, что это конец. Интересно, какие мысли последними промелькнут у меня в голове? Я буду думать о тебе, любимый мой мальчик, и прислушиваться к тому, как бьется твое сердце. Его удары будут сопровождать меня по пути в вечность. Неотвратимость конца не печалит меня, только немного пугает. Но острее всего я ощущаю в душе смутное стремление. куда-то, любящая тебя мама.